Глава пятая. «О целомудрии». «Погодите!» «Принц поднимает ладонь, и мне хочется его треснуть!» «Мы же не отказывались от проекта! Нас вообще притащили сюда из-за глупого недоразумения!» «У меня внутри все холодеет, сердце уходит в пятки, а в голове пульсирует единственная мысль!» «Только не отчисление!» «Вспоминаю своего опекуна...» и к горлу подкатывает противный ком. Очень жалею, что взглядом нельзя убить. Принц был бы уже не жилец. «Вы хотите обсудить этот вопрос еще раз, адепт?» — недобро щурится ректор. «Или считаете, что правила Академии вас не касаются лишь потому, что однажды вы станете правителем?» «Это не так. На сегодняшний день вы несносный нарушитель правил!» Принц закатывает глаза. «Господин ректор!» «При всем уважении, но ничего преступного мы не делали. Профессор Мердок ошиблась и направила нас сюда, основываясь на предположениях», — выделяет слова интонацией «относительно того, чем мы занимались». «А вы проводили визуализацию», — кивает ректор. «Именно так». «Как звучит тема вашей работы, адепт Камелоун?» Он резко переключается на меня. «Э-э...» а... Я отчаянно краснею. Мне, правда, придётся произнести это вслух о особенности полового размножения хищных растений. Последнее произношу уже скороговоркой. Закрываю лицо ладонями и смотрю на ректора сквозь щёлки между пальцами. Тот хмурится и переводит взгляд на принца. «Демонстрация, значит. Может, не отчислить вас прямо сейчас?» за столь вульгарное поведение. «Пожалуйста, не надо!» Я опять вскакиваю с места. «Господин ректор, вы же меня знаете! Я бы ни за что не допустила подобного!» «Вот и славно!» «Вы помните о своей ситуации, адепт Камелоун?» «Знаете, что на кону, и что будет в случае вашего провала?» Он захлопывает толстую книгу на столе и в воздух взмывает облачко пыли. «Проводите демонстрацию на растениях, ваше высочество!» Обращение звучит иронической усмешкой. «Вы не разделите нас?» — осторожно спрашиваю я. у себя призрачной надеждой. Против воли ректора Филдс не пойдет?» «Нет». «Зачем?» «Лучше наложу на вас чары целомудрия». «Чего?» — начинает было принц, но ректор бросает ему в лицо сноп белых искр. «Какого? Вы с ума сошли?» «Подождите...» Заикаюсь я, а потом закашливаюсь, когда уже меня осыпает искрами. А как же мы? Не волнуйтесь, на совместную работу это не повлияет. Только на влечение друг к другу. Ректор довольно отряхивает руки. Ничто не помешает вам выполнить задание. А теперь брысь из моего кабинета. Мы с принцем переглядываемся и синхронно поворачиваемся к двери. Молча проходим приемную. Правда, мой вынужденный напарник не упускает возможности махнуть рукой секретарше. Когда отходим от кабинета подальше, принц первым нарушает тишину. А это вообще законно? Что он накладывает на учеников такие чары? Не понимаю его искреннего недовольства. Сам провоцировал ректора своими словами. — Не знаю, но это все из-за тебя, — вспыхиваю я. Я понятия не имею, как с этим быть. Согласен нужно найти способ снять чары закусывая губу решительно говорит принц ты совсем придурок как мы будем работать если на нас чары вдруг они будут действовать если случайно друг к другу прикоснемся о принц заинтересованно поднимает брови значит у тебя все же есть ко мне влечение я не выдерживаю и изо всех сил бью его кулаком в плечо с тем же успехом я могла бы ударить по стене «Нет, не те ж свое самолюбие!» «Да ну!» — скалится принц, за что получает еще один удар и шлепок по груди. «Тогда чего истеришь?» «Да потому, что ты придурок!» «А знаешь, что мы выяснили?» Он внезапно становится серьезным. «Что прикасаться ко мне можно?» Принц кладет ладонь на мое плечо и, поглаживая, проводит ею по моей руке вниз. Я к тебе тоже могу прикасаться. Значит, главная сложность в том, чтобы не заходить слишком далеко. Даже не знаю, сможешь ли ты сдержаться». Он смеется, а я снова ударяю его в плечо. «Эй, прекращай!» — хохочет принц. «Блин, вот почему, когда происходит что-то приятное, рядом тут как тут всякие завидующие старые девы, а как изменение, так ни одной живой души». Избиением ты не отделаешься, фыркую я, отступая. Тут убийство будет. А давай еще один эксперимент. Принц подмигивает. Проверим, как работают эти чары целомудрия. Я округляю на него глаза. Затем поджимаю губы и иду по коридору дальше, качая головой. Ненормальный. Он просто ненормальный. Но признаю, эти чары мне только на руку не будет отвлекаться на разные глупости. Наверное, это его обычная манера общения. Со всеми девушками так. Вот и мне досталось. Обидно, что все красивые парни — такие придурки. Но винить принца незачем. Да и если все девушки ведут себя одинаково, неудивительно, что и ко мне он относится подобным образом. Интересно, чары целомудрия распространяются только на тебя или вообще на всех? Рассуждает принц вышагивая рядом со мной избавь меня от подробностей своей личной жизни ты что уже ревнуешь отстань от меня снова злюсь я вот придурок еще никому не удавалось бесить меня так быстро мне это не интересно если хочешь иди проверяй а я займусь проектом нет уж хмыкает принц не буду рисковать пока не узнаю что это за чары И как их можно снять? Мы выходим на улицу и обходим академию. Принцы окликают со всех сторон, я же иду, глядя себе под ноги. После сегодняшних происшествий даже думать не хочется о том, как все обернется, как на меня будут смотреть и прочее. Отношения с другими адептами и так не ахти, какие теплые. А сейчас и вовсе. Стараюсь не слышать глупые шуточки в духе «Эй, принц, а что это за недоразумение с тобой?» Будто я напрашивалась. Придумывали бы подколку пообиднее, а то даже не стараются. Когда подходим к огромному стеклянному зданию оранжереи, меня накрывает нехорошее предчувствие. Принц открывает тяжелую дверь, ждет, когда я войду внутрь, и входит следом. Мы попадаем на парадную площадь, с которой в разные стороны ведут тропинки к разным биомам растений. Воздух влажный и теплый. Пахнет землёй и прелыми листьями. Иду за принцем к единственной двери, направляющей к распорядителю. Напарник снова открывает дверь и пропускает меня. Зыркую на него, поджав губы. Нечего в джентльмена играть. И тут же попадаю под пронзительный взгляд профессора Дратсон. Той, кто решает здесь всё изо всех, даже за растения. Здравствуйте. Улыбаюсь я, радуясь, что могу хоть на миг отвлечься от принца. «Нам нужно провести исследование по растениям. Подскажите, какое время свободно?» Она окидывает нас взглядом с головы до ног и низким, почти лающим голосом отвечает, «Нет такого времени. Все уже занято».